«Чувствую, вы намерены подсластить мне пилюлю, Дон Эмилио», — снова смеется она, не отпуская его руки. «Я умоляю вас, довольно о количности, перейдите, наконец, к сути дела». Старик смотрит в землю на глянцево сверкающие носки своих сапог, потом снова на витрину, и, наконец, решившись, обращает взгляд к ней. «Я намереваюсь нарядить корсара. Купил патент». Произнеся это, он жмурится в комическом ужасе, как бы ожидая удара. Потом снова устремляет на Лолиту вопросительный взгляд, что, мол, скажешь на это. Та лишь качает головой, об этом тоже давно и не раз было говорено. Да и о патенте доходили до нее слухи. Ах, старый лис, а то будто не знает, что ей не по душе инвестиции такого рода. Она не желает мешаться в эти дела и иметь с этими людьми что-либо общее. Санчес Гинея воздевает свободную руку, одновременно как бы и прося прощения и возражая. «Это коммерция, милая моя девочка, а люди в точности такие же, как и те, кто плавает на торговых судах и с кем тебе приходится иметь дело ежедневно, а от войны ты страдаешь не меньше, чем все прочие». «Терпеть не могу пиратство», — Лолита, выпростав руку из-под его локтя, сжимает сумочку, словно обороняясь ею. «Мало мы сами натерпелись от них». Дон Эмилио принимается убеждать ее. С непритворным жаром приводит один довод за другим. Корсар не пират, Лалита ведь и сама знает, что Корсар действует по закону, при том писаному. И пусть она вспомнит, какого мнения придерживался на этот счет Томас, ее покойный отец. В 86 шестом году они с ним при половинном участии снарядили Корсара, и все получилось просто превосходно. И сейчас опять момент благоприятный. Пусть подумает, какие соблазнительные премии сулит взятый с бою неприятельский корабль с грузом. Да и сами грузы будут как нельзя более кстати. И все совершенно легально, прозрачно, как горный хрусталь. Вопрос только в том, чтобы правильно вложить средства, как вложил их он, владелец Санча Генео Ико. Это всего лишь дело, притом весьма доходное. Очередной морской риск, не более того. Лолита Пальма смотрит на их отражение в витрине. Она знает, Дон Эмилио не больно-то нуждается в ее средствах, по крайней мере, в безотлагательном их вложении. Скорее, он и вправду хочет удружить ей и как близкий их семье человек предлагает выгодную инвестицию. В Кадисе множество негациантов, готовых финансировать этот проект, однако же из всех возможных претендентов старик предпочел ее. основательную и серьезную, уважаемую и надежную, с неограниченным кредитом, в том числе и доверие, дочь своего старого друга Томаса. Дайте мне подумать немного, Дон Эмилио. Ну, разумеется, думай. Капитану Симона де Фассио несколько не по себе. Никак нельзя сказать, что прежде он водил знакомство с генералами, а теперь перед ним оказались сразу несколько. оказались или свалились как снег на голову. И пусть все они жадно ловят каждое его слово, это немало не избавляет от скованности. Утром в сопровождении усиленного эскорта гусар 4-го полка в Тракадеро нагрянул с инспекцией маршал Виктор, герцог Белюнский, начальник его главного штаба Семелье, дивизионные генералы Рюфен, Вильят, Леваль и непосредственный начальник де Фоссё генерал Лезюер, командующий артиллерией первого корпуса, сменивший убитого барона Де Сенормона. «Задача в том, чтобы наш огонь накрывал всю территорию Кадиса», объясняет теперь Де Фуссё. «До сих пор нам это не удавалось, мы работаем на пределе досягаемости и сталкиваемся сразу с несколькими сложностями. С одной стороны, слишком велика дальность, с другой, слишком быстро горит запал». Это очень важно, поскольку, по моему приказу, город обстреливается разрывными ядрами, действующими по типу гранат. В них применяется запал замедленного действия, но дистанция такая, что бомбы взрываются в полете еще до того, как поразят цель. И потому разработана запальная трубка новой конструкции. Горит медленнее и в полете не гаснет. «Уже имеется в наличии, — осведомился генерал Леваль, — командир второй дивизии, стоящий в Пуэрто-Реале. «Будет через несколько дней. Теоретически срок горения должен превысить 30 секунд, но как получится на деле, неизвестно. Бывает, что сопротивление воздуха иногда увеличивает скорость горения, а иногда просто гасит запал». Капитан замолкает. «Раззолоченные генералы выслушали его внимательно и теперь смотрят, как бы выжидая, не скажет ли еще что-нибудь». Маршал сидит за столом, прочие пристроились кто где. Де Фассио стоит. На грубо сколоченном столе расстелены подробные планы Кадиса и прилегающие к нему части залива. Из открытого окна доносятся голоса саперов, строящих эспланаду для новой батареи. В квадрате солнечного пятна на полу вьются вокруг раздавленного таракана мошки. Здесь, в блиндажах и траншеях Тракадеро, Те и другие водятся в удивительном изобилии. Нет недостатка также и в крысах, клопах, блохах и москитах, одолевающих императорскую армию. Тут возникает еще одна сложность — дальность. Нужно, чтобы бомба летела на три тысячи туазов, то есть пересекала из конца в конец город, в котором таким образом не остается зон недосягаемых для нашего огня. С тем, чем располагаю сейчас, я... Не могу гарантировать дальность, превышающую 2300, да притом следует брать в расчет ветры из бухты, которые усиливают боковой снос и сокращают дистанцию. И, следовательно, мы покрываем всего лишь, видите, вот отсюда до сюда. Он показывает участки в восточной части города, Пуэрто-де-Мар, кварталы вокруг таможни. Обходится без названий. Все и так знают Кадис, целый год смотрят на него в подзорные трубы. Указательный палец прочерчивает линию перед крепостными стенами и, не углубляясь дальше нескольких улиц в квартале Пополо возле Пуэрто-де-Тьеры, медленно проползает по бумаге, обводя зону поражения. Потом капитан отдергивает руку и поднимает глаза на своего прямого начальника, генерала Лезюэра, безмолвно уведомляя, что... Все прочее решать вам, ваше превосходительство, и прося разрешения удалиться. Вернуться к своим расчетам, подзорным трубам и почтовым голубям. То есть делом заняться. Никуда он, разумеется, не уходит. Предвидит, что самые увлекательные еще впереди. Корабли противника, стоящие в бухте на рейде, находятся в пределах досягаемости, говорит генерал Рюфен. Почему не обстреливайте их тоже? Командир первой дивизии Франсуа Амабель Рюфен Сухощав, точен в движениях, сосредоточен, но взгляд у него при этом отсутствующий. Среди прочих сражений был под Аустерлицем и Фридландом. В войсках его любят за то, что никогда не порит горячку, бережет солдат. Ему ровно 40 лет совсем немного для человека в его чине. Храбр. У него прямо на лбу или еще где написано, что надо будет умрет, но не отступит. Де Фассио объясняет, по кораблям он не бьет, потому что они рассредоточены. Английские подальше от города, испанские поближе, но в данном случае это не важно. С такой дистанции поразить отдельно стоящую цель – задача почти невыполнимая. Стрельба-то ведется по площадям, и потому одно дело обрушить бомбу на город – куда попало в любое место, как Бог на душу положит, и совсем другое, накрыть определенный объект. В этом случае попадание почти невозможно. Взгляните хоть, к примеру, на здание таможни. Да-да, вот здесь. Да, это в нем сейчас расположилось правительство мятежников. Так вот, его не накрыли ни разу. С тем, что имеется, заключает он, увеличение дистанции и точности мы достичь не можем. Капитан вроде бы хочет что-то прибавить к сказанному, но не знает, стоит ли. И генерал Лезюэр, слушавший его вместе со всеми остальными, молча вскидывает бровь, как бы предостерегая. «Не стоит. Себе жизнь не осложняет, да и мне тоже. Это обычная инспекционная поездка. Вот и докладывай начальству то, что оно хочет услышать, а остальным займусь я. И все». Если же и вовсе, пренебрегая точностью, всецело сосредоточиться на дальности, то, я полагаю, наилучшие результаты даст применение мортир, а не гаубиц. Все-таки вымолвил. И не жалеет об этом, хотя лезюер готов испепелить его взглядом. «Не к чему это», — говорит генерал Суха. «В ноябре проводили испытание 12-дюймового дедона, отлитого в Севилье. Полный провал». Не покрывали и двух тысяч туас. Маршал Виктор, откинувшись на спинку стула, строго смотрит на своего командующего артиллерией. Тот славится дотошной требовательностью, страстью к порядку и принадлежит к числу тех, кто суется в воду, лишь досконально разведав брод. Маршал знает его со времен осады Тулона, когда сам еще звался не Виктор, а Клод Перрен. а вместе с ними по редутам роялистов и кораблям англо-испанской эскадры садил из пушек их сослуживец, некто-капитан Бонапарт. «Не мешай художнику самовыражаться», — означает этот взгляд. «Тебя я вижу рядом ежедневно, а этот де фосе, дельный малый, ну или, по крайней мере, слывет таким». «Мы и приехали сюда за тем, чтобы его послушать». После этой безмолвной отповеди Элизуэру остается лишь замолчать, А герцог Белюнский оборачивается к капитану, как бы приглашая его продолжать. И тот продолжает. И «Я своевременно предупреждал, что дедон никуда не годится. Орудие не обеспечивает точности наводки, очень опасно в обращении. Тридцать фунтов пороха, которые надо в него забить, это слишком много. Такое количество сразу может не воспламениться. А если уменьшить, сократится дистанция выстрела». По дальнобойности уступает даже полевым пушкам. «Одно слово, Дедон», — замечает маршал. «Ничего иного и ждать от него нельзя». Все смеются, кроме де Фоссе и Рюфена, которые все с тем же отсутствующим видом уставился в окно, словно видит там нечто особенно интересное. К генералу Дедону вся императорская армия питает дружную неприязнь. Высоколобый теоретик и ученый-артиллерист своим благородным происхождением и изысканными манерами да нельзя раздражать тех, кого революция вынесла наверх с самых низов. И прежде всего Виктора, который 30 лет назад в Гренобле начал службу барабанщиком. За Маренго получил золотое оружие, а при Фридланде заменил раненого Бернадотта. Все, от кого это зависит, по мере сил стараются не давать хода проектам Дидона и стремятся похоронить его мортиры. «Тем не менее, сама идея, лежащая в основе, совершенно справедлива», – замечает де Фосе с опломбом высокого профессионала. Вслед за этими словами повисает молчание столь плотное, что даже генерал Рюфен у окна, слегка заинтересовавшись, оборачивается. Лезюер же, в стремлении унять своего подчиненного, подняв уже не одну бровь, а обе, буквально буравит его глазами. Они горят гневом и сулят многое. Проблема неполного воспламенения крупного порохового заряда возникает у пушек и других систем, невозмутимо продолжает Дефосе. Возьмите, например, гаубицы Вильян Труа или Рюти. Новая пауза. Герцог Белюнский, не сводя пытливого взгляда с капитана, в задумчивости запустил пальцы в свою седую львиную гриву, так тщательно уложенную испанским цирюльником в Чеклане. Фосселе не знать, чем грозит пренебрежительный отзыв об этих пушках, их технические достоинства в взахлёб расхваливал его начальник Лизюэр. Но огромные надежды, которые возлагают на них в штабе, капитан считает несбыточными, а, проще говоря, полной чушью. Различие все же есть, и коренное, говорит маршал. Император считает, что взять Кадис удастся именно благодаря этим гаубицам. Он лично прислал нам эскизы и чертежи полковника Вильянтроа. В тишине слышно лишь, как жужжат мухи. Все взгляды вонзаются в капитана, а тот сглатывает слюну. Что я здесь делаю, проносится у него в голове. Какого черта меня душит жесткий ворот неудобного и тесного мундира? Какого черта я торчу здесь и развожу дурацкие рацеи вместо того, чтобы преподавать физику в Меце? Несчастный я человек. Как меня занесло в эту дыру, в самую, что ни на есть, европейскую глухомань? И зачем? Чтобы играть в солдатики с этими густораззолоченными вояками, желающими слышать от меня лишь то, что им нравится. Вернее, им так кажется. Скотина Лизюэр! Понимает суть вопроса не хуже меня, знает, что я прав, а бросил меня им на растерзание. При всем моем уважении к мнению императора, я считаю, что Кадис следует обстреливать не из гаубиц, но из мартир. «При всем вашем», — с улыбкой повторяет маршал. От этой задумчивой улыбки любого французского солдата или офицера проймет дрожь, однако перед ним стоит человек глубоко штатский, даром что в военном мундире. Солдат на час, на то время, пока проводятся эти испытания. Сейчас полигоном их стал Кадис. Вот де Фасё и привезли сюда из Франции, нацепив капитанские палеты. Нет, его царствие явно не от мира сего. Ваша светлость, даже наши неудачи со взрывателями имеют к этому самое прямое отношение. Запалы для гранат, на которые рассчитаны гаубицы, очень несовершенны. а бомбу большего калибра, предназначенную для мортиры, можно будет снабдить и взрывателями большего размера. Кроме того, устройство их таково, что пороховой заряд весь целиком будет взрываться в каморе в момент выстрела, что увеличит дальность. Командующий первым корпусом по-прежнему улыбается. Однако на лице его проступает любопытство. Когда у маршалов, генералов и прочего начальства пробуждается это чувство, берегись, добра не жди. Император считает иначе. Не забудьте, он тоже артиллерист, и весьма гордится этим. Да и я принадлежу к этому роду войск. Дефасё кивает, но он уже не в силах сдержать себя. Его будто обдает жаром, ему нестерпимо хочется рвануть крючки высокого тугого воротника. Как бы то ни было, другого случая выложить все на чистоту может и не представиться. Разве что в камере военной тюрьмы или перед расстрельной командой. И вот раза два, глубоко вздохнув, он отвечает: Нет, он ни в коей мере не подвергает сомнению компетентность Его Величества императора, равно как и его светлости герцога Белюнского в артиллерийском деле. Именно поэтому и осмелился сказать то, что сказал, основываясь на собственных познаниях и подолгу совести. Верности артиллерии, убежденности в том, что ничто на свете не может быть выше Франции, руководствуясь патриотическим сознанием и прочее, и прочее. Что же касается гаубиц, то маршал Виктор самолично изволил присутствовать в тракадеру на испытаниях. Не угодно ли ему будет вспомнить? Предельная дальность стрельбы из всех восьми орудий под углом возвышения ствола в 44 градуса не превысила двух тысяч туазов. Значительная часть снарядов взорвалась в воздухе. «Потому что порохового заряда кладете недостаточно, не без злорадства», — уточняет генерал Лизюер. Бомбы в любом случае не достигали бы городской черты. Дальность уменьшается с каждым выстрелом. «Почему?» — осведомляется Виктор. «Клиния в запальном канале ослабевают при каждом выстреле, и от того сила заряда уменьшается». На этот раз воцарилось еще более продолжительное молчание. Маршал внимательно рассматривает план города. Генерал Рюфен опять уставился в окно, за которым слышны голоса саперов. Стучат их топоры, позванивают лопаты. Виктор, наконец, отрывается от панорамы Кадиса. «Я вам вот что скажу, капитан. Капитан, как вас...» «Напомните, пожалуйста, свое имя». Бух-бух раздается за окном. Дефосе снова проглатывает слюну, и ему кажется, этот звук громче пистолетного выстрела. Муха-сволочь испанская кружит над столом, перелетает от генерала к генералу. Симон де Фассио, ваша светлость. Так вот, де Фассио, на Кадис наведено 300 крупнокалиберных стволов, а Сивильский литейный двор работает круглосуточно. У меня есть главный штаб артиллерии, У меня есть вы, истинный гений в своей области, как уверял покойный генерал Сенармон, земля ему пухом. Я предоставил в ваше распоряжение всякое необходимое оборудование и облег вас властью и полномочиями. Что вам еще нужно, чтобы засадить маноло бомбу в самое очко? Мартиры, ваша светлость. Муха присаживается маршалу на нос. Мартиры? Точно так. и большего калибра, чем модели «Деддон», Виктор отмахнулся, сгоняя муху, и в тот же миг из-под раззолоченного, вылощенного маршала вдруг проглянуло его казарменное солдафонское нутро. «Думать забудьте о своих мартирах-дранах, слышите?» «Прекрасно слышу, ваша светлость». «Если император сказал гаубицы, значит, будут гаубицы, и все на этом». Капитан де Фоссе поднимает руку, но все же, позвольте еще два слова, еще минутку. В этом случае он обязан осведомиться у его светлости, нужно ли, чтобы бомбы в кадисе все же рвались или довольны того, если будут падать просто так. Он произносит это и умолкает в ожидании. Маршал после краткого раздумья, переглянувшись со своими генералами, отвечает, что не понял, куда клонит капитан. Дефосе снова показывает на разосланный план и просит уточнить задачу. Что же все-таки требуется причинить осажденному городу в сам делишний ущерб или подорвать боевой дух защитников? Если второе, то безразлично, будут бомбы взрываться или нет. Ущерб будет относительный. Маршал, совершенно очевидно сбитый с толку, почесывает нос там, где посидела муха. Что вы понимаете под относительным ущербом? Так называемая болванка весом около 80 фунтов может что-нибудь разрушить или сломать, причем с сильным грохотом. Послушайте, капитан, Виктор вроде бы даже унял досаду. Я хотел бы сравнять этот проклятый полуостров с землей, а потом с моими гренадерами поднять его на штыки. Но раз уж это невозможно, то пусть хотя бы манитер, не привирая ни слова, напечатает, что от нашего огня Кадис содрогается до основания и ходит ходуном. Дефасев впервые за все это время улыбнулся. Нет, не ощерился во всю пасть, что было бы и неуместно, и несовместимо с его чином, но всего лишь раздвинул губы. Скромно и многообещающе. Я провел испытание десятифунтовой гаубицы, стреляющей особыми снарядами. Особыми, но на самом деле очень простыми, они без пороха и не взрываются. Ни запала, ни фитиля. Ядра двух видов, литые и начиненные свинцом, могут представлять интерес в отношении дальности, если мне удастся решить одну дополнительную задачку. И каково же их действие? Крушат, ломают, рушат, если повезет и они угодят в дом. Могут убить кого-нибудь или покалечить. производит очень много шуму. Полагаю, что предельная дистанция может возрасти на 100-200 туазов. Каково поражающее действие? Никакого. Маршал снова переглянулся с Лизюэром, и тот кивком подтвердил все сказанное, хотя де Фоссиоли не знать, его начальник понятия не имеет, о чем идет речь. О последних испытаниях с Фанфаном известно лишь лейтенанту Бертольди. Ну хорошо. и то хлеб. Для газетной скотни пока достаточно. Но и классику небрежении не оставляйте. Работайте. Совершенствуйте гаубицы со снарядами зажигательными, разрывными, обычными, бомбами, гранатами, с запалами, без запалов и так далее. Полезно одну свечку поставить Христу, а другую дьяволу. Он поднялся. и выработанная годами службы привычка непроизвольно вздернула на вытяжку остальных. На грохот стульев обернулся от окна генерал Рюфен. «Да, и вот еще что. Разорвется или не разорвется, но если накроете часовню Сан-Филиппе-Нерри, где сейчас заседает эта шайка, которая называет себя Кортесами, произведу в майоры. Слышите? Обещаю». Генерал Лезюер слегка поморщился, и это не ускользнуло от маршальского внимания. «В чем дело?» — надменно осведомился он. «Есть возражения?» «Нет, какие же возражения, ваша светлость? Просто капитан де Фосе уже дважды отказывался от повышения в чине». С этими словами он посмотрел на предмет обсуждения со смешанным чувством зависти, подозрительности и досады. В мире профессиональных военных всякий, кто не стремится продвинуться по службе, неизбежно кажется человеком сомнительным. Не мудрено. Это идет вразрез с самым духом армейской касты. Всякий член, который желает расти в чинах, получать кресты и, если повезет, вслед за герцогом Белюнским и генералом Лезюэром грабить города, страны, народы и свозить трофеи в милую отчизну. А что они три десятилетия кряду добывали славу для республики, консульства, империи, глотали, не морщась, огонь и свинец, никак не помеха тому, чтобы окончить свои дни в богатстве и, если получится, в своей постели. Противоречия тут нет, зато есть еще одна причина косо смотреть на тех, кто, подобно капитану, желает маршировать под собственный барабан. Если бы не светлая голова де Фассео, Лезуер давно бы отправил его гнить на редут, Месить грязь на гибельных заболоченных берегах каналов, окружающих Исла Делеон. Ладно. Желает, как я посмотрю, быть на особицу сам по себе и, вероятно, глядит на нас, не гнушающихся делать карьеру свысока, промолвил Виктор. Очередную напряженную паузу, а и в самом деле что тут скажешь, прервал его хохот. Ладно, капитан! Делайте свое дело и постарайтесь прошибить бомбой купол Сан-Филиппе. Мое обещание остается в силе. Чин вы не хотите, а чем же вас наградить в случае удачи? 14-дюймовой мортирой ваша светлость.